Я бы в этой жизни не был, каждый день молю я небо сохрани, сохрани эту женщину от боли, Что обидел я невольно, сохрани. сохрани. От виды в час одинокий, От игры судьбы жестокой сохрани. А себя просить не смею, Собери все, что имею, помоги, Небо. не тронь слезой, буты ее глаза, Небо, за все грехи ты накажи меня, Небо. прошу, прими моей мольбы слова. Небо. Храни ее, услышь меня. Жизни, и от слез судьбы капризной Сохрани И от холода разлуки В час, когда опустят руки Помоги, Помоги. Помолюсь я пред иконой Пусть беда ее не тронет Сохрани Мне отдай ее тревоги, Только лишь ее не трогай, Сохрани! Небо, не тронь слезой, Утри ее глаза, Небо, со все грехи Ты нахожи меня, Небо, прошу